Хвалить или не хвалить? «Доктор, вот вы скажите мне, детей ведь нужно хвалить?» Вопрос женщины звучал почти агрессивно и подразумевал только один вариант ответа. Я, не понимаю в чем дело, решила, пока не обманывать ее ожиданий. «Да, разумеется, нужно. Любой ребенок бывает в чем-то успешен, делает что-то хорошо». «Просто по возрасту совершенствуют какие-то навыки». «Нет, это все ладно, понятно, ну а просто так, просто так сказать, что он хороший, умный, замечательный. Разве это не нужно? Сказать, я тебя люблю. Разве это для ребенка не важно? У нас же этого днем с огнем не сыщешь. А вот вы американские фильмы смотрели? Вот у них...» «Смотрела», — кивнула я. И тоже обращала внимание, что там герои действительно, чуть ли не в магазин отлучаясь, все время говорят друг другу «Я тебя люблю». Я никогда не жила в США, и потому не знаю, насколько эта фильмовая особенность соответствует реальной жизни американцев. А если все-таки соответствует, то что она маркирует и зачем им это надо? «А вы думаете, что это не надо?» «Человеку, особенно ребенку, не нужно, чтобы ему открыто говорили, что его любят?» «Вы знаете, у меня, пожалуй, нет четко сформированного мнения по этому вопросу», честно призналась я. «Вряд ли ей нужно мое разрешение, чтобы хвалить своего ребенка». И я попросила, «Может быть, расскажете мне, с чем вы ко мне пришли?» Женщина, представившаяся Светланой, поудобнее устроилась на стуле и как будто слегка успокоилась. «Понимаете, моя собственная мать никогда меня не хвалила». «Совсем никогда? Простите, но мне кажется, такого не может быть». «Ну ладно, хвалила, но очень-очень редко и всегда как будто сквозь зубы. Теперь я понимаю причины. У нее самой было тяжелое детство». Она была старше из четырех детей, на ней лежало хозяйство. Ее мать все время работала, чтобы прокормить семью. Отец был инвалидом войны и пил. Но мне от всего этого не было легче. Каждую, даже самую мельчайшую похвалу матери надо было заслужить. И я все детство отчаянно старалась. Училась почти на отлично, все делала по дому успешно занималась танцами, рисованием, и за все это, что ж, Светка, не дурно, совсем не дурно. Это максимум, на который я могла рассчитывать. Никогда, вы понимаете, ни разу в жизни она не сказала мне, что я молодец, что она меня любит. В юности я была жутко стеснительной, зажатой, не могла поверить, что могу кому-то по-настоящему нравиться, Теперь я знаю, что это называется низкой самооценкой. Моему будущему мужу пришлось долго убеждать меня, что его чувства ко мне не розыгрыш. «Интересно, ей все еще нужны комплименты?» — подумала я. «Сказать ей, что ли, что свою стеснительность она явно успешно преодолела, превратив ее в напористость? Или лучше не надо?» И вот уже тогда... «В детстве или ранней юности, в совершенной независимости от американских фильмов, вы решили, что если у вас будут дети, вы не откажете им в поощрениях и добрых словах», – попробовала догадаться я. «Именно», – радостно закивала Светлана, – «именно так, как вы сказали. И когда у меня родилась дочь, я так и делала». Я говорила ей все, что мне самой хотелось услышать от матери, и что я так никогда и не услышала. Я хвалила ее рисунки и то, как она поет. Маленькая дочка очень любила петь. И вообще все. Два вопроса. Первый. Сколько лет вашей дочери сейчас? И второй. Что говорила бабушка, наблюдая, как вы воспитываете своего ребенка? Дочери сейчас 14. Мама всегда говорила, что я ее избалую на свою голову и что она умывает руки. А я ее, если честно, к дочке просто не очень подпускала. Да и дочка не слишком стремилась к бабушке ездить. Говорят, что бабушки ласковее к внукам, чем к детям. Но тут ничего не изменилось. Всё было так же строго и холодно, как в моем детстве. И что же теперь произошло? «Я сама не знаю, потому к вам и пришла». Светлана растерянно развела руками. «Но вам придется все же с чего-то начать». Дочка действительно получилась избалованной. Села вам на голову? «Да нет, вроде. Наташа всегда неплохо училась, несколько лет в музыкальной школе, потом пением индивидуально занималась. Сейчас, правда, бросила». Мы все музеи вместе обошли, в театры ходим, за город ездим, в магазины. У нас всегда были хорошие доверительные отношения. Мне, в отличие от папы, она все про себя рассказывала. Я такой откровенности собственной матерью и мечтать не могла. Я ее всегда поддерживала. И вот недавно, недавно, буквально на ровном месте у дочери случилась жуткая истерика. Она кричала, что все придурки, что она сама ужасная, жирная дура, что она не хочет жить. Я очень, очень сильно испугалась. «Еще бы вы не испугались», — согласно качнула головой я. «И знаете, что самое ужасное? Она обвинила во всем меня. Она сказала, что я ее все время хвалила, говорила, что она красивая и замечательная, и она дура мне поверила» а теперь видит, что я ей все время врала, но уже ничего не может сделать, а на самом деле до нее никому дела нет. И вовсе она не замечательная, а наоборот, и ничего у нее не получается, но все другие еще хуже, и поэтому лучше бы она вообще сдохла, или я ее с самого начала бабушке отдала». Голос женщины прервался спазмом. «Но послушайте». Ведь наверняка был какой-то повод. На этом драматическом месте отдала бабушке. Ведь знала же юная истеричка, куда побольнее мать ударить. Я прервала ее монолог. Какая-то, например, неудача. Да, кажется, мальчик, который ей нравился, сходил куда-то с ее подругой. Или просто написал той что-то милое и ласковое во ВКонтакте. О, я так и думала. И знаете... «Мне кажется, что это даже хорошо, что нарыв прорвался». Естественно, что первым делом я захотела увидеть дочку Светланы, Наташу. Девочка предстала весьма невротизированной и негативной. Учителя придираются, одноклассники – придурки, подружки – все сплошь предательницы, самооценка, скачущая между сильно завышенной и столь же сильно заниженной. «Само собой, если дома годами получаешь не то, что тебе надо, а то, что надо было матери в ее фантазиях двадцать лет назад, чего же ждать?» Светлана, закономерно испуганная, произвучавшими у дочери суицидальными мотивами, настойчиво требовала от меня ответа. «Ладно». Пусть прошлое было ошибкой, но как теперь-то себя с ней вести? Единственный метод, который пришел мне в голову – правдотерапия. Вот все то, что Светлана рассказала мне о своем детстве и своих чувствах, она в моем кабинете рассказала и Наташе. Не знаю, какой реакции мы со Светланой ожидали, но все внимательно выслушав, Наташа – от души рассмеялась. «Наша бабушка — это да!» — сказала она, когда я спросила ее о причине смеха. «Это надо видеть и слышать!» Она 70 банок огурцов на зиму с дачи закатала. Я говорю, бабушка, зачем нам столько соленых огурцов? А она, то, что на земле выросло, должно быть переработано. Кто знает, как жизнь повернется? Может, еще спасибо земле скажем? «Светлана!» выглядела очень удивлённой. Её мать казалась ей какой угодно, но не смешной. «Теперь мне хоть правила понятны», сказала мне Наташа на одной из следующих встреч. «Но ещё практики не хватает. Мать-то моя, бабушка воспитанная, всем за всё благодарна. Ей помогут или слово доброе скажут, так она чуть не кланяется, а меня все раздражают». «Может, мне и правда у бабушки немного пожить?» «Почему нет?» — согласилась я. Бабушка на переселение согласилась, но встретила внучку неласково. «Неблагодарная! Ты там у родителей как сыр в масле каталась. Твоя мать и десятой доли того не видала, а все по дому делала». Из соседки-хворой в магазин ходила и училась прекрасно. Да еще в ансамбле плясала. Выступали они людям на радость. А ты что, бездельница, да еще и кочевряжешься? «Что мне делать?» – спросила у меня Наташа. «Дословно, ничего не упуская, всё пересказать матери», – велела я. Светлана, выслушав, дочь долго рыдала. Потом позвонила матери, на личную встречу не решилась, и спросила. «Мама, но почему же ты мне-то никогда не говорила, что так обо мне думаешь?» «А как же еще?» – удивилась старуха. «Ты всегда правильная девочка, была добрая и умная. И вообще, моя дочь самая лучшая, как для тебя, Наташка, твоя. Или для тебя не так?» «Так». «Но почему же не говорила? А зачем баловать-то? От баловства вред один и шатание в голове. Ты ж сама убедилась». Занавес Наташа теперь говорит, что хочет стать психологом на всякий случай.